Усевшись за стол и скомандовав мотор, я отказался от стандартной улыбки в начале. Здравствуйте, товарищи! Арабо-израильский конфликт вышел на новый виток напряженности. Военные действия интенсифицировались, и Египет продолжает отвоевывать Синайский полуостров. На данный момент примерно 53% территории освобождено от израильских захватчиков. Захватчиков, потому что этими землями владели еще древние фараоны. В связи с этим возникла потребность поговорить. Внимание, товарищи, все, что я сейчас сейчас скажу, относится к гражданам Советского Союза еврейского происхождения. Все, кто хотел сменить родину на так называемую землю обетованную, уже уехали. Оставшиеся дома товарищи к проживающим на территории Израиля империалистам отношения не имеют, и я горд называть их своими соотечественниками. Не относится сказанное и к здравомыслящим еврейским гражданам других государств. Относятся исключительно к высокопоставленным еврейским националистам. Именно они принимают решения. Второй важный момент – Националистом я не являюсь, равно как и весь советский народ. Однако националистами являются апологеты сионизма. Тысячи лет проживая на территории других государств, озабоченные своим еврейством, семиты принципиально отказывались ассимилироваться. Времена раньше были несоизмеримо менее гуманными, а с точки зрения государственного строительства любая общность людей, не желающих вливаться в единый социум, неважно по какому признаку, является диаспорой, то есть параллельной и иногда даже альтернативной государственной структурой, говоря проще, вредным для жизни общества элементом. В Российской империи, например, любой еврей мог покинуть черту оседлости, получив всю полноту гражданских прав. Для этого было достаточно отказаться от мраковесных пережитков в виде сионизма. История знает достаточно примеров, когда поступившие так граждане еврейского происхождения добивались неплохого положения в обществе. Однако сионистам гораздо ближе другой путь. демонстративно угнетаться, дорого продавая свою боль сердобольным гражданам. Прозвучит очень цинично, но с этой точки зрения Холокост является самым крупным активом Израиля. Теперь любой, кто не закрывает глаза на злодейство сионистов, автоматически записывается так называемым цивилизованным миром в антисемиты, националисты и сторонники идеи Гитлера. Никем из вышеперечисленных я не являюсь, зато смотрю на реальность объективно. Израиль – главный империалистический хищник в тех краях. Пользуясь покровительством Запада, они игнорируют призывы ООН к созданию палестинского государства. Это полбеды. Вторая половина – стремление к экспансии и территориальным приобретениям. Понять можно, евреи слишком долго не имели своего национального государства и теперь стремятся его укрепить и расширить, в чем им активно содействуют сионисты из капиталистических стран. Но делают они это за чужой счет, ничем в сущности не отличаясь от пресловутой нацистской Германии, цель ведь оправдывает средства. В частности, в ежедневном режиме в жилые, совершенно мирные районы Египта прилетает что-нибудь опасное. В ответ на справедливые вопросы «А это, уважаемые граждане израильтяне, вам зачем?» Израильские должностные лица делают рожу кирпичом и заявляют, что там находился замаскированный военный объект, после чего немедленно записывают автора вопроса в антисемиты. А теперь перейдем к сектору газа. Формально он является кусочком палестинского государства. Контролируется он Израилем, однако его жителям не предлагается получать гражданство. Фактически жители сектора Газа поражены в правах по национально-территориальному признаку. Кроме этого, в нем активно создаются еврейские поселения. Переведу с приемлемо-дипломатического языка на человеческий – Израильские евреи держат палестинское население Газы в гетто, параллельно занимая его территорией явочным порядком. Это медленный, но неотвратимый геноцид. Сделав паузу на создание, я продолжу. Действие всегда приводит к противодействию. Еврейская экспансия приводит к всплескам национализма и радикализма среди палестинского населения. Последние вливаются в теракты, то есть убийство мирного населения с целью запугивания. Мы, выросшие на великом наследии революции, точно знаем, что терроризм не работает и вреден для общего дела, потому что бросает тень на нормальных людей. В данном конкретном случае каждый теракт используется Израилем на полную, к их распоряжению вся мощнейшая в мире пропагандистская машина, которую выстроил Запад. Когда я говорил о том, что евреи дорого продают свою боль, я имел в виду именно это. Палестинцы выставляются террористами и кровожадными чудовищами. А ведь в секторе газа очень много еврейской агентуры. И я совсем не удивлюсь, если радикалы и террористы воспитываются непосредственно массадом. Ведь чем больше терактов и смертей среди мирного населения Израиля, тем больше красочных картин. О борьбе еврейского государства с кровожадными соседями можно нарисовать, выгодно впарив их гоем. Напоследок еще раз позволю себе напомнить. Все вышесказанное никак не касается наших сограждан еврейской национальности. В Советском Союзе национализма нет, товарищи. Сохраняйте чистоту понимания. До свидания. Стоп. — Готовься, теперь у тебя все иностранные награды отберут, — прокомментировал Виталина. — Что станет очень хорошим подтверждением моих слов, — улыбнулся я. Покинув павильон, мы погрузились в машину, я добавил. А еще проверка на вшивость для оставшихся в Союзе высокопоставленных граждан еврейской национальности. Будут проблемы создавать, поедут валить лес. Не будут, запишем в наши, и пусть себе живут спокойно. В мире крайне много конспирологов, и антисемиты среди них доминируют. Тоже боль будут продавать. Награду отобрали, значит, евреи меня ненавидят. Значит, свой в доску, и веса в моих слов прибавится. В идеале еще покушение Моссада пережить надо, но подстраивать не будем чревато. Нет уж, лучше без покушений. — погладила меня по руке Виталина. — Все равно выживу, — фыркнул я. — Назло врагам, на радость маме. Поехали к переселенцам. Прибыв во двор между двумя общежитиями, сюда временно разместили переселенных с Печоры жителей тамошних, теперь упраздненных колхозов, выбрался из машины. Порторг дал отмашку, и его подчиненные разбежались по подъездам собирать народ. Через десять минут я забрался в кузов ЗИЛа и при помощи мегафона обратился к очень грустному народу. «Здравствуйте, товарищи! Меня зовут Сергей Ткачев. Это псевдоним. Настоящая фамилия Андропов. Не буду притворяться, буду понимаю, будто понимаю ваше горе. Поспешный переезд на другой конец страны — это стресс и горе. К великому сожалению... Ваше прежнее место жительства нужно Родине для эксперимента. Клянусь, никому не придется мыкаться по общагам до конца жизни. Каждая семья получит либо собственный благоустроенный дом с горячим водоснабжением, центральным отоплением и канализацией, либо квартиру, это решать только вам. Процесс переселения закончится не далее, чем к сентябрю этого года. За это я отвечаю головой. От лица партии и правительства приношу вам свои извинения. Поясной поклон. Помимо уже выданной вам по прибытии денежной компенсации, мы постараемся трудоустроить всех вас в ближайшие недели. Работы хватит на всех. С понедельника в школах начнет работать вторая смена. Это временное решение. Корпус новой школы сдадут 2 апреля. Отдельно прошу прощения у вас, ребята. Переезжать под конец учебного года – это ужасно, но выбора у нас нет. Детские сады в нашем городе строились с запасом, в них места хватит всем. Новый дом культуры с широким выбором кружков и спортивных секций будет сдан 10 апреля. По окончании учебного года каждый школьник получит путевку в пионерские лагеря. На этом у меня все, товарищи. Есть ли у вас вопросы? Вопросы, разумеется, были, и отвечать на них мне пришлось больше часа. — Совестно, блин. Ну разве я в качестве полигона попользовать обжитый район решил?